Глава 1. Кенна. «Эй, вы!» — какая-то блондинка протягивает мне рекламный листок. «Пожалуйста, возьмите». Лёгкий акцент. Голландский и шведский, или ещё какой-то. Я моргаю, ослеплённую солнечным светом, после выхода из железнодорожного вокзала. В аэропорту Сиднея, куда прилетела героиня две железнодорожные станции в международном пассажирском терминале и на территории внутренних пассажирских терминалов. Ходит поезд под названием «Аэропорт-Линк», который связывает аэропорт с центром города. Большинство прилетающих после выхода в общий зал сразу идут к поездам и выходят в город, в страну, не из аэропорта, а из железнодорожного вокзала на нужной станции. Примечание переводчика. Почему солнце такое яркое? По моим ощущениям, сейчас глубокая ночь. Лучшая тайская еда! кричит молодой парень. Ищите комнату! спрашивает девушка с пирсингом на лице. Она у нее проколота во многих местах. Здесь стоят зазывалы, не желающие издвигаться с места в потоке людей, идущих с вокзала. Или, по крайней мере, Они пытаются стоять на занятых местах. Может, Сиднея и находится в другой части света. Но пока ощущения от прилёта сюда мало отличаются от прибытия в Лондон или Париж. Меня слегка пошатывает из-за тяжёлого рюкзака. Зазывающий в тайский ресторан парень пытается всучить мне флайер, но у меня в одной руке платёжная карта для путешествий, а в другой... Небольшая дорожная сумка. Поэтому я виновато пожимаю плечами и обхожу его. Платежная карта для путешествий. Это предварительно оплаченная карта, которую можно купить перед путешествием за границу, в, в особенности в дальние страны. Вы сами выбираете, сколько денег на нее положить и в какой валюте. В вашей страны или в одной из основных мировых валют. Для англичан покупка таких карт перед поездкой в Австралию или Новую Зеландию является обычным делом. Примечание переводчика. ⁇ Счастливый час! ⁇ кричит еще один голос. 6 долларов за шхуну! ⁇ Я гадаю. Что это за шхуна? Которая может стоить 6 долларов. И тут внезапно чья-то рука хватает меня за запястье. В австралийском варианте... Английского языка немало слов, непонятных англичанам. Например, «шунер» — это большой бокал для пива, 0,5 литра. В английском варианте языка слово означает только «шхуну». Примечание переводчика. Голландка. Ей 50 с чем-то лет. Волосы цвета тёмный блонд, светло-голубые глаза. Симпатичная. Или была бы симпатичная если бы не напряжённое выражение лица без тени улыбки. Мне хочется вырваться и идти дальше, проигнорировать её, как и всех остальных. Но меня останавливает отчаяние в её глазах. Я смотрю на её флайеры. Пропал человек. Элки Хартман, немка. На фото улыбающаяся девушка-блондинка, сжимающая в руках доску для серфинга. «Моя дочь». Голос женщины полон боли. «Значит, не голландка». Я плохо разбираюсь в акцентах. Поток людей разделяется перед нами. Они обходят нас и вновь сливаются в единую движущуюся массу. Я в это время просматриваю флайер. Элки 29 лет. На год младше меня. Она пропала без вести 6 месяцев назад. Я пытаюсь выразить сочувствие натянутой улыбкой. Надеюсь, что до автобусной остановки отсюда недалеко, потому что мой рюкзак весит тонну. Меня по икре сильно ударяет портфель. Я замечаю часы на стене. Половина шестого. Вечерний час пик. От понимания этого у меня начинает болеть голова. Я никогда не сплю в самолётах. Я не спала два дня. «Вы когда-нибудь теряли кого-то, кого любили?» спрашивает женщина. Я снова поворачиваюсь к ней, потому что, да, я потеряла любимого человека. Она путешествовала здесь по стране с рюкзаком, сообщает женщина и кивает на мои вещи. «Как вы?» Мне хочется сказать ей, что я не туристка, путешествующая с рюкзаком, но она не даёт мне шанса произнести хоть слово. Они приезжают в чужую страну, никого здесь не знают. Если они исчезают, то проходят много дней, прежде чем кто-то это заметит. Они — лёгкая добыча. На последнем слове её голос срывается. Она опускает голову, Плечи у неё дрожат. Я неловко обнимаю её. Ладони у меня влажные. Я не хочу испортить её блузку. Мне нужно идти. Но я не могу оставить её в таком состоянии. Может, отвезти её куда-нибудь и угостить чашечкой чая? Но мне хочется добраться до дома Микки до наступления темноты. Подожду минутку. Надеюсь, немка выплачется за это время. Мимо идут офисные работники. Женщины кажутся более ухоженными, чем их британские коллеги. Блестящие волосы, загорелые ноги в обуви на каблуках, короткие юбки. У мужчин закатаны рукава рубашек. Растёгнуты две верхние пуговицы. Пиджаки перекинуты через плечо. Галстуков нигде не видно. У меня вспотели подмышки. Здесь жарко и влажно. Микки постоянно стонала из-за этого. Почти такой же жуткий климат, как в Японии. В марте в Австралии осень, и я не ожидала, что будет так жарко. Я смотрю, как зазывалы раздают флайеры. Парень с рекламой тайского ресторана предлагает их всем, кто только согласится взять а остальные, похоже, нацеливаются только на людей с багажом. Туристы выделяются огромными рюкзаками, а также белой, как молоко, или обгоревшей кожей. Лёгкая добыча. Мать Элки шмыгает носом. Простите. Она роется в сумке и достаёт пачку бумажных платков. Нет проблем. Отвечаю я. «С вами всё в порядке?» Она промокает глаза. Теперь стесняется и улыбается с конфужена. «Я вас отпускаю. Но будьте осторожны, хорошо?» «Буду. И не беспокойтесь обо мне. Я не туристка и не собираюсь путешествовать по стране с рюкзаком. Я приехала к подруге». Она выходит замуж». «О, простите меня, она вас ждёт». «Да», — отвечаю я, «но на самом деле нет».